Глава 1252 Владыка. В звездном небе еще долго не стихало эхо. «Меня зовут Чэнь Сэнзы. Можешь сказать, каково моё дал? Вместе с эхом Лотос распался, а фрагменты деревянного меча медленно стали разлетаться в разные стороны. Сложно сказать, о чем думал Чэнь Сэнзы, глядя на уплывающие осколки своего оружия. Возможно, он предавался воспоминаниям. «Это... это...» Глава дау Школы Семь Духов был бледнее мела, у него в голове царил хаос. Он неосознанно начал пятиться, даже находясь очень далеко от Чейн Сэн Зы. он не чувствовал себя в безопасности. Могущество Чэнь казалось чем-то невообразимым, ибо оно выходило за пределы возможного. Более того, он не мог понять, какому Дао следовал этот человек. Оно напоминало Дао Меча и при этом не казалось таковым, Еще его можно принять за ДАО убийство, но интуиция подсказывала ему, что это было не так. Неизвестность стала основной причиной, почему сердце главы Дао школы Семь духов было готово выпрыгнуть из груди. Сумрачный мудрец испытывал похожие эмоции, хоть Шейн и символизировал небесное Дао темной секты, его все равно охватила дрожь. Словно в его присутствии он из практика стадии вселенной превратился в обычного смертного. Ван Була услышал, как сумрачный мудрец тихо пробормотал. «Слишком ужасен!» Сам Ван Буэлэ глубоко задумался. Другие не могли разглядеть истинной сути Дао Чинь но он хотя бы видел его часть. Это не Дао Меча или убийство, а воспоминания, воспоминания о прошлом, которые создают Дао без цели. В конце он спросил, каково его Дао. Ван Буэлэ про себя вздохнул. Впервые он узнал подробности непростой жизни Чинь Быть и может, в его жизни не существовало радости. В звездном небе воцарилась тишина. Чин сензу долгое время хранил молчание. Он поднял голову и посмотрел на место, где был уничтожен бесконечность. Выходи, я знаю, что ты еще жив. Стоило Чин Сензе это сказать, как на месте предположительной гибели бесконечности пространство искривилось, и из ниоткуда возникло множество иллюзорных образов. В мир с громоподобным рокотом выплеснулась тираническая императорская воля, способная стрясти небо и землю. Во время выплеска в скоплении обедняющихся образов появился силуэт досточтимого бесконечности, вот только теперь он выглядел совершенно иначе. Он был облачен в длинный желтый халат, голову венчала императорская корона, грозное выражение лица внушало трепет, при этом он не показывал ни гнева, ни злости. Властная аура, присущая императору, стала сильней. Более выраженной. Он ничего не делал, ничего не говорил, однако почему-то создавалось впечатление, что он находился в своих владениях. Казалось, при взгляде на него все суще должно склонить головы. Это была последняя голова бесконечности. Головы света и тьмы были уничтожены, а также все шесть рук, но осталась еще одна последняя голова. В ней тоже таилась его финальное дао. императорское дао. В этом Дау находилась его эссенция, оно брало начало от Императора. Первым не выдержал сумрачный мудрец, у него зазвенело в ушах, а потом он потерял сознание. Его тело само собой опустилось на колени, в этот же миг он обратился в пепел, который рассеялся по космосу. Главу да, у Школы Семь Духов била крупная дрожь, он чувствовал в бесконечности могущество самих небес. Когда оно опустилось ему на плечи, у него в голове прогремел властный голос. «На колени! На колени! На колени!» Глава ДАУ «Школы семь духов» взревел. Его глаза налились кровью. Похоже, он пытался дать отпор давлению и воле. Тем не менее, его ноги все равно медленно сгибались. Под одеждой патриарха бугрились мышцы, но он все равно не мог это остановить. Будучи человеком безжалостным, вместо того, чтобы покорно принять свою судьбу, он хищно улыбнулся. В следующий миг извержение культивации разорвало его ноги в клочья пока из втекла кровь. Он, вопреки немыслимому гнёту бесконечности, поднял голову. Что до бола, у него на лбу пульсировали вены. В глазах полопались капилляры. На этом все. Он не опустился на колени, потому что позади него возникла дощечка из черного дерева. Его гордыню никогда не сломить бесконечности. Истинное тело никто не может растоптать, тем более мы бесконечность. Он никогда не преклонит колени ни перед кем на всем белом свете, кроме родителей и наставников. Эта сцена привлекла внимание Бесконечности. Впервые, сначала поединка с Чейн Сэндзи он посмотрел на Ван Оле, правда лишь вскользь, а потом снова переключил свое внимание на Чейн Сэндзи. Ты действительно клон императора, Чейн Сэндзи. Что это было, за Задал? Внезапно спросил Бесконечность. Это было не Дал. Чейн Цэнзэ едва заметно покачал головой, но не стал вдаваться в подробности. Вместо этого он снял с пояса флягу с вином и сделал большой глоток. «Бесконечность», — негромко сказал он, — «один старый друг хочет повидаться с тобой». «А?» «Бесконечность» прищурился. Только он собрался задать вопрос, как у него сузили зрачки. По взмаху руки Чейн Цэнзэ река мертвых зашумела и потекла к нему. В итоге позади него образовался водоворот. Оттуда сквозь рокот и шум волн пробился за унывный то ли вой, то ли рев. От этого звука на душе остановилось тревожно. «Бесконечность! Тебе не выбраться! Миссия моей секты состоит в том, чтобы никого не выпустить из мира каменных стелы. Даже если я умру, моё наследие продолжит существовать. Сколько бы поколений не сменилось, тебе не удастся сбежать!» Следом за голосом из воронки позади чейн медленно поднялась огромная фигура, От нее тоже исходила императорская аура. Темный владыка! Примечание переводчика. Этот иероглиф еще можно перевести как император. Вырвалось у главы да, у школы семь духов. Ван был тоже поражен, на к месту. Темное пламя внутри него разгорелось с неповалой силой. При взгляде на водоворот он увидел человека в пурпурной императорской мантии и короне, несмотря на бледную кожу и пронизывающий все тело отца смерти. Он испускал немыслимые по своей силе волю и давление. Ван бывала видел его раньше. В глубинах реки мертвых в гробу покоились останки темного владыки. Их забрал Чень Сензы, а теперь выяснилось, что мертвец ожил. Это была не совсем настоящая жизнь, ибо она работала не на жизненной силе, а на ци-смерти. Но для темной секты этого было достаточно. Темный владыка! Прищурившись, медленно сказал бесконечность.